— Арестовывать вас пока особых причин не имеется, но вот подписочку не невыезде подписать придется. Надолго упавшим голосом спросил Дима. — Пока на три месяца, там видно будет, — ответил Кисловский, протягивая ему бланк подписки. Выйдя из здания комитета, Дима немного постоял у входа, приходя в себя, несколько раз глубоко вздохнул и, щурясь от яркого весеннего солнца, побрел на трамвайную остановку. «Да, влип ты, братец, однако», — сочувственно произнес Холмов, выслушав сбивчивый рассказ Димы. «С этой конторой шутки плохи». Прости, но я, честное слово, даже понятия не имел, что этот план такой сверхсекретный. «Да я тебя не виню!» — уныло вздохнул Дима. «Кому в голову только могло прийти такое?» Хумов снял со стены гитару и забрянчал что-то цыганское. — Теперь тебе, конечно, соваться в эту канализационную контору категорически не рекомендуется, — сказал он через некоторое время. — Иначе заметут тебя по 64 четвертой, как пить дать. — Что же делать? — огорченно спросил Дима. Шура перестал терзать гитарные струны и задумался. — Слушай, Вацман, Это твой Яков Натанович. Он как насчет бабок. Не зажимистый, — медленно произнес он через пару минут. Дедушка Яша очень щедрый человек, — горячо заговорил Дима, догадываясь, куда клонит его друг. А за находку перстня он вообще все свои сбережения отдаст, не сомневайся. Щедрый еврей, — криво улыбнулся шура Это звучит парадоксально. Вроде как чукча-философ. Впрочем, мне все с харчами перебирать не приходится. Попал я в Ацман финансовое болото. В карты не повезло, а тут еще, как назло, одно дело, на котором я сильно рассчитывал подработать, лопнуло. Пошла не непруха, как говорится. Ладно, так и быть, если дедушка Яша подкинет мне пару копеек... Я достану тебе этот план. Но не более того. В дерьме копаться я не собираюсь. откинет подкини, даже не сомневайся. Головой ручаюсь радостно ответил Дима, и тут же на его лице промелькнула тень тревоги. А вдруг и тебя заберут в КГБ? Что ты им скажешь? Опять о в персня дедушки Яши. И тогда совсем обалдеет, подумает, что их за полных идиотов считают. Не волнуйся, дорогой, снисходительно погладил Холма Ватсона по голове. Чем я отличаюсь от многих в этом мире, так это тем, что не повторяю чужие ошибки. Ранним утром следующего дня Шуру и Диму можно было видеть выходящими из дома номер 21 д по улице Пекарной. Дима направлялся на дежурство в вытрезвитель, а Холмов — главное канализационное управление. Как он выразился, на рекогностировку местности. До трамвайной остановки им было по пути, и они шли рядом, громко болтая о каких-то пустяках. Внезапно Шура наклонился к ватсману и тихо произнес. «А ты знаешь, любезный, что тебя пасут». «Как это пасут?» — не понял Дима. «Но следят за тобой». Так же тихо пояснил Холмов. «Даю рубь за сто, что это твои приятели с улицы Бабеля. Видно, хотят таким способом выйти на резидента. «Где следят? Кто следит?» Испуганно вскричал Дима, озираясь по сторонам. «Да тише ты!» — зашипел раздраженно Шура. «И перестань вертеть своей глупой башкой, пусть думает, что ты ничего не заметил. Иди себе спокойно, чего тебе бояться.